Кружат ликуя эльфы, а светвее несется звонкой птичьей перекличкой Тинь-тинь, Ку-ку, Чик-чирик, фью фью-тю-тю, ну и так далее. Смотри любого поэта от бронзового века до 1805 года. Находится немало чудаков, которые все продолжают воспевать этот вздор в эпоху Центральной отопительной системы